«Глава сорок седьмая. Иван. У Полины есть свой ключ от квартиры. Имя она и открывает дверь, заметно волнуюсь. Держу ладонь между ее лопаток, показывая, что я рядом, чего бы мы там не увидели. У меня есть какие-то шаблонные представления о жилье алкашей. Здесь с порога все совсем не так или не совсем так. Я еще не определился. В прихожей порядок и довольно светло». Обои цвета сливочного мороженого с нейтральным рельефом, гарнитур на несколько тонов темнее и черная металлическая полка для обуви. «Пап!» – зовет Поля. Снимает куртку, едва не уронив ее на пол. Ловлю, помогая повесить, жду, когда разуется. «Пап!» – повторяет она, двигаясь вглубь квартиры, пока мы с мамой раздеваемся. Прямо передо мной открыты двери одной из комнат. На уходит коридор. Тут еще одна комната. Напротив туалет, ванная, а дальше кухня. Слышу, как гремит посуда, звенят бутылки. «Ну нет!» — хнычет Поля. Оставив маму наедине с ее воспоминаниями, идут за сводной. Она стоит перед раковиной с грязной посудой, а под ней у ведра несколько пустых бутылок из-под водки. «Сколько они там стоят?» — история умалчивает. Открыв воду, Полинка начинает нервно отмывать тарелки. «Хватит!» Забираю у нее посуду и закручиваю кран. «Ваня!» Злится она, снова открывая воду. «Помыть же надо, видишь?» «Не кричи». Обняв Полину за талию, провожу кончиком носа по щеке. «Может, все не так плохо? Мало ли, почему человек не помыл посуду?» «Потому что был пьян». Вздыхает она, выставляя первую чистую тарелку на сушилку. «Ему просто нужна новая мотивация, чтобы двигаться дальше». Я попробую найти. Я пыталась, Вань. Развернувшись ко мне, держит на весу мокрые руки. Он меня не слышал. Да, Гурской, до нас доносится тихий вздох матери. Я, конечно, знала, что ты не пробьешь потолок, у который перся, но ты меня удивил, смачно рухнув обратно. Папа пришел, дергается Полина. Чсч, удерживаю ее, пусть пообщаются. Принесла же нелегкая. Язвительно отвечает ей мужской голос. Вроде тезвой Что, столица таки выплюнула тебя обратно на родину? Зачем явилась? На тебя неудачненько посмотреть. Гурской от тебя даже дочь сбежала. С пренебрежением отзывается мама. Она поехала к матери, которая бросила ее вот такой. Видимо, показывает жестами, какой малышкой была моя девочка. «Где она сейчас? Ты снова ее бросила?» «Я здесь, пап!» Не выдержав, вскрикивает Полинка. «Мне приходится ее отпустить и пойти следом». Она подбегает к отцу и оказывается в его объятиях. Он гладит ее по спине, утакается губами и носом волосы. «Моя доченька приехала!» Крепит еще крепче, стискивая Полину. «А ты кто?» – обращается ко мне. «Иван». Протягиваю руку мужчине. «Коптель». «Мм, сводный брат, значит». Полинин папа все же пожимает мою ладонь. Не совсем, но давайте обо всем не в прихожей, прошу мужчину. Да вы, Антонович, представляется он. Можно просто по имени. Приятно, склоняя голову. Пока не могу сказать того же, извини, хмыкает он. Да я как бы и не рассчитывал на теплый прием с порога, если учесть, что я сын мужчины, к которому ушла его жена, оставив дома маленькую дочь. Но я приехал сюда как раз снять все эти вопросы. Так уж вышло, у нас не выйдет быть чужими. Всех нас так или иначе связал отъезд матери в столицу много лет назад, последующий переезд поля. И вот мы здесь, чтобы закрыть Гельштадт и высказать недосказанное, а заодно понять, нужна ли этому человеку помощь, которую я могу и готов оказать хотя бы ради Полины. Хочу понять, что произошло в этой семье». Почему моя мама смогла столько вложить в меня и бросила родную дочь? Почему всячески сопротивляется нашим отношениям? Я хочу найти ответы на свои вопросы, чтобы не бояться оставлять поле без присмотра. Чтобы ей не сделали больно. Надо как-то отпустить это все, иначе мы не сможем двигаться дальше. На правах хозяина Давыд Антонович приглашает нас вернуться на кухню. Чтобы все уместились, отодвигаем стол от стены, ставим табуретки. Мама садится в угол между стеной и окном, я рядом. С другой стороны от меня поле. Нахожу ее ладошку, сжимаю и притягиваю к себе на бедро. Напротив нас устраивается Давыд Антонович. Внимательнее рассматриваю мужчину, отыскивая в них с дочерью общие черты. Он не такой жесткий, каким хочет казаться. Злится на женщину, бросившую ее. Скорее всего, еще и на себя за разочарование в глазах Полины. Как только она попадает в его поле зрения, взгляд у него теплеет. Моя девочка заметно расстроилась. Сидит, опустив голову и разглядывая наши с ней сцепленные руки. Мне тоже нервно, но я много думала об этом, прежде чем решиться на столь непростой шаг. И сделать его придется мне, как тому, кто удерживает относительный нейтралитет. На самом деле обращаясь к Давыду Антоновичу. «Я приехал сюда официально представиться и получить ваше разрешение на отношения с Полей». «Ваня», — вздыхает мама. «То, что мы сводные, это лишь формальность, игнорируя мамину попытку меня остановить. Мы не росли вместе, не жили на одной территории. Если честно, мне сначала самому сложно было уложить все это у себя в голове». Я из упрямства пытался убедить себя в том, что Полина каким-то боком не сестра. Не сестра, конечно же, нет. Классная девочка, в которую я влюблён. Красивая, добрая, умная, ранимая, крепче сжимая руку Полины. Трогательная, иногда страшно извительная, мечтательная, целеустремлённая. Я просто не имел права не приехать и не познакомиться с человеком, который помог ей стать такой. С алкашом и неудачником? жестко хмыкает Давид Антонович. «С ее отцом». Качнув головой, уверенно смотрю мужчине в глаза. «Да и не похож он на заядлого пьяницу. Скорее на уставшего человека с согнувшимся стержнем. Вот сучка Нази для меня навсегда пробил дно, а огурской нет. У меня нет к нему отвращения. Более того, у меня нет к нему и чувства жалости. Уверен, еще недавно он бы и сам не позволил себя жалеть». «И зачем тебе это?» Пристальнее рассматривает меня, Давыд Антонович. «Я не вижу, чтобы ты нуждался в моем разрешении. Вы ведь уже встречаетесь?» «Они живут вместе». Едва слышно, отвечает мама, но отец Поля на нее пока даже не смотрит. «Вы правы, мне не нужно разрешения на то, чтобы любить Полину. Ваше одобрение нужно ей. Ближе вас у нее никого нет». Поль глубоко вдыхает и медленно выдыхает ее отец. Поднимается с табуретки для того, чтобы присесть перед дочерью на корточке. «Девочка моя!» Гладит ее по колену, прекрасно видя, как она сама крепко стискивает мою ладонь. «Я знаешь, чего хочу больше всего на свете?» «Нет», – тихо отвечает Полина, – «чтобы у тебя все было хорошо и ты была счастлива». «Пап!» – хнычет она, выпутав ладошку из моей и крепко обнимая отца за шею. Ну все, маленькая моя, все не реви, смеется он. У тебя вон уже целый парень есть. Жалко, Кирюха не дожил. Он бы сейчас высказал свое Фи. Очень тепло, говорит он дочери: Любишь, Ивана? Люблю, совсем тихо отвечает Полинка. А он тебя. Я вздергиваю бровь. Вроде ответил ему сам, но да вы именно у своей дочери. Под монотонный стук ногтей матери до меня доходит почему так? чтобы понять, ощущает ли его девочка то, что ее любит. Ведь мои слова могут быть просто словами. «Да». Слышу ее ответ и улыбаюсь, а мама перестает барабанить по столу. «Тогда я спокоен за тебя, малышка». Они обнимаются, а я разворачиваюсь к маме и вопросительно смотрю на нее. «Чего ты от меня ждешь?» – вспенивается она. Понимание и доверие. Поль, кладу руку на спину сводной. Прогуляемся, если ты не устала. Она поднимается. Я выхожу из-за стола следом за ней и направляюсь в прихожую. Дава! До нас долетает злое шипение мамы. Какого черта? Ты понимаешь, что у них нет будущего? Ты чего ты хочешь этим добиться? Отомстить мне за то, что я тебя бросила, разрушив жизнь моему сыну? И Полине тоже. Ты же застрял здесь с бутылкой и ни черта не видишь. Полина слишком мягкая девочка, она Ваню не вывезет. Не вывезет темпа его привычной жизни. Ей же самой будет больно, когда он... Я закрываю Полине уши ладонями, сам дослушивая фразу до конца. Когда ему скучно станет, и он гулять начнет от безысходности. Нашей дочери нужен парень попроще, спокойнее, как она, понимаешь? Ей нужен такой, как ты, в конце концов». Поля убирает от себя мои руки. «Это какой?» — взрывает Давыда. «Кто вытащил тебя в свет? Кто зарабатывал бабки, чтобы его, женщина и дочь ни в чем не нуждались? Кто слушал вечные упреки? Мне мало, мне надо больше». «Да, я... я...» — мать подбирает слова. «Я не любила тебя никогда. Хорошо относилась, терпела, но не любила». А нахрена ты замуж за меня пошла? Дочь родила. Потому что мне с детства вдалбливали, что так правильно, так надо, чтобы не остаться на всю жизнь одной. А я, может, не хотела всего этого? Не хотела, понимаешь? Не готова была. Ее голос хрипнет и начинает рваться. Кажется, она плачет. Мне уехать надо было сразу. А я маму послушала. И ты сейчас хочешь, чтобы твой сын тоже послушал маму? «И потом тихо бухал где-нибудь, потому что потерял девочку, которую любит?» «Ты этого хочешь для них, Ира?» — рявкает Давыд. «Детей в покое оставь. Любит твой Иван Полину, я по глазам вижу». «Видит он». «Да, вижу. И не плачь. Ир, сядь, давай спокойно поговорим». «Тогда не договорили, вот оно и лезет из тебя сейчас». «Они же специально тебя сюда приволокли», — смеется он. «Дети умнее нас оказались, а ты не заметила». Я выталкиваю поле в подъезд и тихо закрываю дверь. «Она меня не хотела». Ранена выдыхает сводная. «Вань, она меня не хотела». Несчастно смотрит на меня. «А я так не хотел, чтобы она это узнала. Но однажды все равно бы вскрылась. Пусть сейчас, вот так, со мной и на ее территории». «Вань» в ее глазах слезы я здесь обнимаю свою девочку я с тобой поль я рядом